Глава 18. Детройт. «Надо было вернуться побыстрее», — сказал Джаред. «Дай телефон», — велел Джуба. Он забрал у юнца телефон, бросил на мостовую и раздавил каблуком. Двинул сим-карту и положил ее в карман. Позже она растворится в огненной реке. Что, «Что ты наделал? Как я маме позвоню?» «Мы не вернемся. Никогда. Отныне этого города для нас не существует. Пройденный этап». Укрытие скомпрометировано, оно под колпаком. Там смертельно опасно. Надо мыслить ясно и действовать как можно быстрее. Сколько у тебя денег? — Не знаю, — сказал мальчишка. Они стояли на перекрестке где-то в центре вылизанного футуристичного города. Вокруг не было ни души. Несколько заведений Сабвей, Макдональдс, ночной кафе Спринт и древний паб, выдержанный в автомобильном стиле, поджидали полуночников, чтобы ободрать их как липку. Свет из витрин лился на тротуар. На фоне неба виднелись очертания небоскребов. Безмолвных монолитов, где в дневное время работают жители пригородов. Джаред достал бумажник и пересчитал наличность. Около тридцати пяти долларов. И вот еще. Он вынул из бумажника красную карточку Банков Америка. У меня на счету тысячи долларов. Сегодня можем завернуть к банкомату, снять восемь сотен, а завтра остальные две. «Снимем 800, а потом уничтожим карточку. В ней может быть GPS-маячок. Нужно уезжать из Детройта и как можно быстрее». «Куда?» «Куда угодно. Нам понадобятся деньги и автомобиль». «Но я же не могу просто так взять и исчезнуть. Нужно позвонить родным, кое с кем попрощаться. Может, сумею одолжить денег, но с машиной будет сложнее. На это уйдет какое-то время. У меня есть знакомый и...» «Ты слабоумное дитя!» «Уже скоро про тебя все будет известно. Твоя фотография окажется у каждого полицейского в этом штате. Тебя возьмут завтра днем. Ты расколешься, подробно опишешь меня, перескажешь наши разговоры. К тебе пришлют художника, и он сделает рисунок. И к половине шестого я стану самым знаменитым человеком в Америке». «Я не...» «Когда ты на задании, оценивай все варианты и выбирай худший». «Безопаснее всего бежать, причем немедленно. Итак, где взять машину и десять тысяч долларов?» «Я не знаю». «А я знаю. В некоторых районах этого города орудуют наркоторговцы. Ограбим одного из них, понял?» «Они не пойдут в полицию. Рано или поздно полицейские обо всем узнают, но к тому времени мы будем далеко». Джаред старался держать себя в руках, но выглядел испуганным. Мальчишка то и дело нервно сглатывал, движения его стали неуклюжими. «Это очень крутые парни, с ними лучше не шутить. Вообще не есть золотое правило, можешь домахиваться до кого угодно, кроме тех, кто толкает дурь». «Дети Америки, ты же называешь себя джихадистом. Знает и есть джихад. Все дело в преданности, способности действовать и терпеть лишения. Все дело в силе воли». Найди ее в своей вере. Не нужно болтовни и позерства. Ты должен стать моей правой рукой, то есть правой рукой самого Аллаха. Ты избран для этого, так что вноси свою лепту». «Ну все, хана», — подумал Джаред. С машиной проблем не было. Джуба окинул взглядом парковку, выбрал «Форт Taurus тринадцатого года, достал нож, скрыл дверцу, сорвал пластиковую крышку с замка зажигания, наскоро скрутил провода — И двигатель ожил. Машина довезла их до банкомата, который выдал восемьсот долларов хрустящими двадцатками. Следующая остановка — «Может, нам хватит восьмисотен? На них можно далеко, а если нужно будет дать взятку? Или сменить машину? Нам понадобятся новая одежда и деньги на мотель. Когда ты в бегах, без налички не обойтись. Поверь, я много раз спасался бегством». «Забудь обо всем, что было раньше. Ты отдал свою жизнь в руки Аллаха, и он сделает с ней то, что посчитает нужным». «Класс!» — подумал Джаред. Переход от теории к практике давался ему труднее, чем ожидалось. Когда они оказались в жуткой местности к югу от Seven Mile Роуд, его настроение не улучшилось. Повсюду были заброшенные дома, заросшие лужайки, жесткая трава, которую трепал ветер с озера, Время от времени в поле зрения появлялся ночной универсам или винный магазин. В мертвом свете флуоресцентных ламп люди выглядели как зомби. Брошенные машины, сломанные игрушки, сады, похожие на джунгли. Девять домов из десяти стояли пустыми. Саваться в такое место стоит лишь в одном случае, если действительно знаешь, что делаешь. Это высшая лига. Здесь ты либо хищник, либо корм. Без вариантов. Отличить дилеров от проституток было несложно. Диллеры выглядели получше. Они маячили повсюду, будто призраки, не обращая внимания на пронизывающий ветер. Футболки, свитшоты, мешковатые джинсы, бейсболки задом наперед, белые кроссовки, огромные, как ботинки для высадки на луну. — Эти? — спросил он у Джубы. — Не похоже, что с ними можно договориться. Они обсудили стратегию. Джаред улыбнулся и облизнул пересохшие губы. Через некоторое время они нашли подходящую кандидатуру. Джаред выбрался из машины. «О, рабчонок!» — сказал дилер. что ты здесь нарисовался? Затариться хочешь? Если нету матовой, пока братишки не отметелили». «Вообще-то...» — «Вообще -то...» начал Джаред, сражаясь с мокротой в горле. «Я хочу кое-чего прикупить. Хмурого, да. Мы с парнями хотим попробовать. Вот я и приехал». Дилер смерил его взглядом. «Хмурого, да? Ты кто такой?» «Послушай, так ты прям фиксатый с брюликом на шее. Че ты знаешь? Ни хрена ты не знаешь?» «Деньги у меня зеленые, как у всех», — пожал плечами Джаред. «Или мои тебя не устроят?» «Кошь кайфануть, чел, я тебе дам кайфануть, а ты дай глянуть зелень. Или это типа такая проверка у арабчат, сколько проживешь на Севен Майл?» «Нет-нет, вот они деньги». Джаред достал рулончик купюр. Диллер оценил его толщину. «О, чел, башляешь!» — Восемь сотен, чел. Хочу затариться на все. — Че ты знаешь, ничего ты не знаешь? Думаешь, у меня столько есть? Чел, я по мелочи торгую. Уже поздно все разобрали. Я почти пустой. Ча мой чел подъедет, я закажу. Он подвезет на все восемь. Заберешь и дуй на тусу к своим рабчатам с телочками. Блин, — сказал Джаред. — И долго мне здесь торчать? Чел, ты на 7 майл здесь только так. Ладно, посиди в тачке со своим дружком, мой чел, скоро будет. Деньги сразу давать? «Две сотки вперед, чтобы я знал, что ты ко мне сунешься, а не к кому-то еще. Я Джинджер, сунешься к Джинджеру, а не кому-то еще. Или плакали твои две сотки, понял, нет? Ага. Вали давай, подойдешь через сорок минут, понял, нет? Я скажу, он подвезет, даешь башли, берешь дурь, потом жопу в горсть и бегом отсюда. Не сыпь, Торпен, сейчас все будет». Они объехали вокруг квартала, остановились, Джуба выскользнул из машины, пробрался через заросший двор какого-то дома, пересек улочку, по большей части населенную крысами, миновал еще один двор и, наконец, оказался там, откуда мог видеть дилера. Какое-то время все было тихо. Ни машин, ни пешеходов, ни шлюх, ни копов. Наконец, у тротуара остановился черный внедорожник. Диллер подошел к машине. Джуба смотрел, как он переговаривается с человеком в салоне, передает деньги и забирает пакетик с небольшой партией наркотиков. Джуба рысцой вернулся к Торсу, прыгнул за руль, рванул к перекрестку, свернул за угол, вылетел на улицу, где Джаред недавно разыграл небольшое представление, свернул еще раз и увидел в двух кварталах от себя задние огни внедорожника. Других машин не было. Он выехал на параллельную улицу и двинулся следом, понемногу сокращая дистанцию. Джуба рассчитывал на небрежность водителя — Вряд ли тот был на чеку. В обычных обстоятельствах Джуба проехал бы восемь кварталов, остановился, дождался следующей поставки, потом еще восемь кварталов и оказался на месте ближе к утру. На время поджимало, поэтому он мог лишь выключить фары, не спуская глаз с задних огней. Внедорожник свернул, Джуба последовал за ним и вырулил на «Севен Майл», но опоздал. Цель исчезла из вида. Пришлось гадать, куда она делась. Джуба сделал выбор в пользу левого поворота. Снова включил фары и вдавил педаль в пол. Ага, вот он. Черный джип Чероки, свежевымытый, блестящий в свете фонарей Севен Майл. Джуба держался в шести корпусах от него, ровно, не дергаясь, не ускоряясь и не отставая, потихоньку, чтобы водитель джипа ничего не заподозрил. Но как минимум один человек был под впечатлением. «Ого — Ого! — сказал Джаред. Ты к нему как будто приклеился. Соберись. Все внимание на машину. Когда свернет, я проеду мимо. Твоя задача проследить, что он будет делать дальше. Повернет направо, повернет налево, направится прямо. Сглотнув, Джаред кивнул. Следующие три четверти мили внедорожник ехал вперед, так что слежка шла сама собой. Наконец водитель оказал Джубе любезность. Включил поворотник, сбросил скорость и свернул направо. С пассажирского сидения Джаред видел, как машина, мигнув фонарями, притормозила на следующем перекрестке и начала вписываться в поворот. «Ушел влево!» — сказал он. Джубар рванул в конец квартала, круто свернул направо и остановился, дожидаясь внедорожника, чтобы продолжить погоню. Не дождавшись, он выскочил из машины, подбежал к перекрестку и увидел джип, припаркованный в следующем квартале. Блеснула полоска света. Дверь дома нычки открылась, чтобы впустить водителя. Ну вот, Джуба уселся за руль. Осталось все проверить. Они медленно проехали мимо. Дом был ветхим, как и все остальные на этой улице, но в трех окнах горел свет. Вокруг было тихо. Свернув за угол, они остановились, крадучись пересекли дорогу и скрылись за развалюхой напротив. Через какое-то время... Из дома вышел водитель с большим бумажным пакетом в руке. — Итак, он загрузился на твои восемь сотен. Сейчас поедет обратно, — сказал Джуба. — Подождем несколько минут, а потом ударим. «Ударим — Ударим? — переспросил мальчишка. — Чем? —